Килгур не присутствовал на этой встрече, но подготовил ее он. Отто был проинструктирован и почти трезв. Вождь Пхоров попросил Стена прогуляться с ним возле небольшого озера, в красивой долине неподалеку от его резиденции. Место было выбрано не случайно. Озеро являлось памятником жертвам Хоров в войне против дженов. Прогуливаясь вокруг озера, Ото вроде бы хотел попросить совета Стена, как ему быть дальше со «Озвездием Волка». И также не случайно, что все планы на будущее он связывал с изобилием АМ-2. Его собственной идеей было напомнить с безжалостными подробностями о тех невзгодах, которые испытывали жители волчих Миров во время правления этих придурков из Тайного Совета. Чрезвычайное лишение вызвано не только сокращением запасов АМ-2, как полагал Ото подстроенным умышленно Тайным Советом, но и всеми бедами, связанными с прекращением добычи и экспорта Империума Икс. Отто также не преувеличивал, говоря, что предвидит время, когда волчьи миры, как культура, перестанут существовать и это может произойти через год или около того, и позже. Планетные системы будут отпадать одна за другой, пока все они не станут одиноки, как в древние времена, когда никто не мог наверняка сказать, есть ли еще где-нибудь жизнь за пределами атмосферы. Стэн слушал внимательно и не только из вежливости, Все, что говорил Ота, было правдой, хотя Стэн и не знал, что тут можно поделать. Когда они обошли вокруг озера, Стэн заметил, что его поверхность странно мерцает. Такого он еще никогда не видел. Но озеро словно состояло из гигантских черных плит, отполированных до зеркального блеска. На поверхности плит заметны были какие-то оспины. Поначалу Стэн даже не разобрался, в чем дело, и решил, что это водоросли. А потом вдруг понял... «Имена! Имена погибших Бхоров, увековечены здесь их братьями и сестрами, отцами и матерями, любимыми и друзьями!» Когда Стена осознал, что означает это озеро, он почувствовал, как глазам подкатывают слезы. Вот он сделал вид, будто ничего не замечает. «Буду откровенен, друг мой!» – проговорил вождь Бхоров и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Для меня не секрет, как ты страдаешь!» «Сказать тебе, что это обычное страдание старого солдата, не поможет. Сказать, что это не более, чем честолюбивая обида за прошлые операции, которые многие годы проходили без сучка и задоринки, тоже бесполезно». А «Вот еще одно глупое сравнение. Должен тебе признаться, к сожалению, не все б хоры избирать славный <coughs> путь. Война». Стэн приподнял бровь, но удержал свои мысли при себе. «Был у меня дядя, портной». Только не улыбайся, клянусь отмороженной задницей моего папаши. Не было на свете живого существа, которое любило бы так работать с одеждой, как тот самый дядя, на котором я говорю. Прошло много лет, приятных и полезных лет, а потом у него стали болеть руки, суставы пальцев покрылись большими нарывами, такими толстыми и болезненными, что работать он уже не мог. Ты понимаешь, какой трагедией было это для моего дяди? Стэн кивнул, он понимал. Что ему следовало делать? Прекратить работу, которая доставляла ему столько радости, или залить глаза проклятым стрегом и пить до тех пор, пока не отступит боль? И только тогда продолжать свою работу? Стэн ответил, что дядя наверняка выбрал последнее. Он знал, что Стрек, названный в честь древнего врага-обхоров, имеет свойство заглушать боль. «Тогда ты ошибся!» – проревел Лота. «Он этого не сделал! Он все бросил!» И умер. Ожесточенным и разбитым. Это проклятие и стыд нашей семьи. Клянусь, никому и никогда я в этом не признавался. Ну, разве что по пьянке. Но трезвым, клянусь тебе, я никому этого не говорил. Никогда. Стэн начал чувствовать себя дураком. Его друзья разговаривают с ним, как с малым ребенком. Что ж, может, они и правы. Может, он действительно нуждается в хорошей встряске. Бедняга Ото так старается. «Так чего же тебе надо?» – в упор спросил Лота. «Что?» – растерялся Стэн. «Чего ты хочешь? Эти твари, которые сидят теперь на месте императора. За ними должок, и они тебе не враги. Или они не заслужили твоей ненависти? За что ты их жалеешь-то? Убей их!» «Уже пробовал», – нерешительно проговорил Стэн. «Ну так попробуй еще. Не будь таким, как мой дядюшка». Стен хотел сказать, что убийство, по сути, ничего не изменит и не решит, по крайней мере, для него. Но он не знал, как объяснить это своему грубому и неотесанному другу. — Ты хочешь больше, чем просто смерти? Так, что ли? — спросил неожиданно его грубый и неотесанный друг. Стен задумался. Чем глубже он задумывался, тем больше злился. — Они убийцы, — прошипел он. — Больше, чем убийцы. Когда они убивали императора, они же убивали всех нас. Скоро мы будем все жить, как скоты. Будем сидеть у пещеры и колотить камнем о камень, чтобы добыть огонь. Хорошо. Ты разозлился. А теперь подумай, как свести счеты. Свести счеты – это не то, что я хочу. Клянусь бородой моей мамы, мы к этому еще вернемся. Но чего же ты хочешь, скажи. А потом погрузимся на мои корабли и посмотрим, как их души полетят к дьяволу в ад. Я хочу... Справедливости, в конце концов, промолвил Стэн. Я хочу, черт побери, чтобы каждое существо в империи знало о преступлениях Тайного Совета. Их руки в крови. Справедливости я хочу, черт возьми, справедливости. Лично я в справедливость не верю, мягко произнес Ото, и ни один настоящий бхор не верит. Это красивая сказочка создана для других, более слабых существ, которые ищут высшей правды, потому что... Их собственная участь ничтожна. Но у меня широкие и терпимые взгляды. Если справедливость твое лакомство, наложи мне тарелочку, поедим вместе. Давай, решай, как каком виде ты представляешь эту твою справедливость. И клянусь отмороженным задом папаши, если ты опять полезешь в кучу эмоционального навоза, я лично тебе ноги выдерну, одну за другой. Стэн не нуждался в такого рода уговорах. Внезапно он вдруг осознал... Какой же справедливости ему хочется? «Готовь корабли, дружище!» Сказал он. Отто восхищенно заревел. «Клянусь длинной косматой бородой моей матушки! Это для нас счастье! Выпьем за их души в аду!»